Развитие органов дыхания. Эпители слизистой оболочки и желез всех дыхательных органов, начиная с гортани, является производным внутреннего зародышевого листка, эндотермией. Хрящи соединительные мышечные ткани этих органов, развиваются из меженфины. У зародыша на четвертой неделе появляется выпячивание из передней кишки, которая растет снизу и принимает форму трубочки. Эта трубочка вместе с прилежащей к ней является зачатком гортани и тросеи. Свободный конец трубочки разделяется на два пузырька – легочные почки, являющиеся зачатком лёгки. На правой легочной почке образуется три, а на левой – два выпячивания зачатки долей легких. В каждом зачатке долей легкого последовательно возникают все новые и новые выпячивания, из которых развивается бронхиальное дерево, а позднее и остынки. Рост и развитие органов дыхания продолжается и после рождения. Особенно быстрое увеличение размеров гортани у подростков мужского пола происходит в период полового созревания, при этом у них ломается голос. Размеры гортани и других органов дыхания, включая объем легких, у мужчин в среднем больше, чем у женщин.